Николас смотрел, как сжимаются и разжимаются длинные пальцы хирурга, сам помалкивал, не мешал человеку обдумывать трудную ситуацию. «Ну вот что», — сказал Куценко, совершенно спокойным тоном обернувшись. «Первое, я высоко ценю вашу откровенность. Понимаю, чего вам стоило прийти ко мне. И скажу только одно. Вы не пожалеете о своем решении. С этого момента я беру вас под свою защиту. И вообще». Он смущенно закашлялся, видно, не привык говорить эмоционально. Я не люблю расширять свой ближний круг, потому что считаю себя человеком ответственным. В том смысле, что за каждого из близких мне людей я отвечаю полностью, всем, что имею. Так вот, Николай Александрович, считайте, что вы в этот круг вошли. И все, хватит об этом. Он поднял руку, видя, как взволнованно задрожали губы собеседника. Давайте я введу вас в курс проблемы, а потом уж будем принимать конкретные решения. Садитесь. Они сели в кресло друг напротив друга. Значит, мы оба, и я, и Ястыков, были приговорены к смерти каким-то полоумными мстителями. Референты наверняка выкинули бумажку с идиотским приговором, не придали ей значения. Сумасшедшие мне пишут довольно часто. Но я выясню. Когда вы говорите, это было? Сейчас. Я переписал с листка в записную книжку. Вот. «Директор АО, фея Милузина, приговор вынесен 6 июля и в тот же день вручен». Угу. Мират Веленович тоже достал маленькую кожаную книжечку с золотым обрезом, сделал пометку. Что ж, логическая цепочка очевидна, в отличие от меня. Ясь отнесся к приговору серьезно, поручил этой своей Жанне разобраться. Какие у них все-таки по вашему отношению? Кто они, любовники или заказчика-исполнительница?» Разве одно исключает другое? У серьезных людей, безусловно. А судя по вашему рассказу, Жанна Богомолова или... Как там ее на самом деле? Профессионал экстра-класса. Тогда заказчик и исполнительница. Она называла его клиентом. Ясно. Жанна вышла на вашего странного посетителя, этого, как его, Шибякина. Да, Шебякина. Через него на вас, решив, что вы тоже имеете отношение к мстителям, Да вы еще и укрепили ее в подозрениях. Сначала слишком быстро установив личность Шебякина, а потом прислав в офис доброго доктора Айболита факс с предостережением. Говорите, мне тоже прислали? Я не видел, был в Германии. А секретарша, должно быть, опять не придала значения. Но вернемся к Жанне. Она обязана была разобраться, что вы за фрукт. Но когда разобралась, решила найти вам применение. Мират Веленович невесело улыбнулся. Болевую точку она вычислила безошибочно. Отдаю должное профессионализм. Найти дочь после стольких лет. Только для того, чтобы... Он покашлял, справляясь с голосом и сдержанно закончил. Разумеется, ради спасения Миранды я отступился бы от Ильича. Нет вопросов. От кого? Моргнул Николас. А от какого еще Ильича? Неужели... Да нет. Владимир Ильич тут ни при чем, усмехнулся Куценко. И идеология тоже. Ильич это Ильичевский химкомбинат. Слышали про такое? Нет? Ну как же. Это последний из гигантов советской фармацевтической индустрии, остававшийся неприватизированным. Там производят снотворное и некоторые психотропы, поэтому по закону производство должно было оставаться в ведении государства. Но недавно... Регламентация была пересмотрена, и продукцию Ильича вывели из категории сильнодействующих препаратов. Объявлен тендер на покупку контрольного пакета. Претендентов набралось с но серьезных только двое. Ясь и я. Вот вам и подоплек всего этого триллера с киднепингом, То есть неуловимые мстители здесь вообще ни при чем. Фандорин растерянно перелистал записную книжку с именами приговоренных. Но ведь кто-то убил этих Зальцмана, Зятькова. Да, и теперь я отнесусь к этой угрозе самым серьезным образом. Но психи психами, а бизнес бизнесом. Господин Естыков отнюдь не сумасшедший, можете мне поверить. Мой заклятый враг и распоследнее гнидо, Это да. В устах сдержанного доктора эти слова были настолько неожиданны, что Николас дернулся. Этот человек всю жизнь стоял у меня поперек дороги. Тусклым от ярости голосом проговорил Куценко. Никогда не забуду, как... Ладно...